Глава 31. 15 марта Гитлер в нарушении Мюнхенского соглашения ввел войска и начал оккупацию оставшейся территории Чехословакии. Выстрели холли, и по всей стране прозвучал один и тот же вопрос – это война? 31 марта Великобритания выступила с заявлением, в котором она гарантировала независимость Польши первые же выходные после этого заявления Тим сел на ночной поезд в Лондон, чтобы присутствовать на обеде с сэром Энтони, леди Маргарет и Пенни. Официантом был человек Потти. Именно он теперь регулярно подсыпал снадобье в напитке сэра Эджерса, из-за чего тот выглядел совершенно пьяным В этот раз его жене и сэру Энтони пришлось сажать его в такси, тайком проведя через фойе одного из самых фешенебельных отелей в Лондоне. Пенни впала в такую ярость, что написала Бруно, в которого она по-прежнему была влюблена до безумия, письмо с жалобой на отсутствие приличных манер у пожилых людей в наши дни. Потти предупредил Тима, когда на следующий день они встретились в кафе неподалеку от его конторы, что, хотя он предполагал, что на данный момент ему следует урегулировать ситуацию, придется, возможно, вытащить сети словом корчащихся фашистских информаторов раньше, чем он думал. — Польша гарантированно, но это на востоке, мой дорогой мальчик. С какой стати Гер Гитлер будет считать, что мы сдержим обещания и бросим туда наши войска? Я имею в виду, что ему достаточно будет взглянуть на вялую реакцию с нашей стороны в подобных случаях в прошлом. Он промолчал. — Дружище, я могу предположить, что ты останешься в нашей веселой компании и дальше, чтобы поучаствовать предстоящих событиях. Тим разглядывал какое-то время чайные листья на дне чашки, желая увидеть в них мир таким, каков он будет через месяцы и годы. Наконец он кимнул. Он постигал свое ремесло, почти свободно говорил теперь по-немецки. Ему удавалось его работа, и на данный момент разведки не хватало людей. Тот факт, что от страха и напряжения ему кишки сводило, не имел никакого значения. То, Что он жил двойной жизнью, и его большая семья относилась к нему. С прохладой можно было перенести. Но Брайди, что же ему делать с Брайди? На следующий день Брайди занималась приготовлением блюд на целый день, размышляя о том, что возьмет Камбалу у их поставщика, чтобы приготовить соли майнер. А мать готовила завтраки. Соли Майнер морской язык в кляре. В этот момент. Они услышали быстрые шаги во дворе. Похоже на Джеймса, но это был не он. Раздался стук в дверь. «Кто это? Все уже пришли?» Они оглянулись. «Привет, Брайди». В проеме стоял Тим, не давая двери закрыться. «Как поживаете, тетя Эви?» В руке он держал шляпу. Эви повернулась к жарящемуся на плите бекону. «Прекрасно, парень. Как у тебя дела?» Вместо ответа он произнес... — Я бы хотел поговорить с Брайди. Это всего на минутку можно? Мы выйдем во двор. Там не холодно. Брайди отрицательно покачала головой. Он не уходил. — Я не уйду, пока не поговорю с тобой. Пожалуйста, Брайди. Я буду стоять тут целый день. Кухню просквозит, и миссис Мур простудится, а я буду виноват. Собаки уже виляли хвостами у его ног и повизгивали в ожидании, когда он их погладит. Что он и делал, тихонько посмеиваясь. Мать посмотрела на нее. — Это у него от Джека. Он точно такой же, каким был тот, когда забойщиком Волт мод собирался на кулачные бои. Так что он не уйдет. Но ты не причинишь ей неприятностей, парень. Не то я пойду с вами. Брайди едва сдержала улыбку, потому что у мамы был точно такой же вид. Тим тихо произнес. — Неужели вы думаете, тетя Эви, что я способен обидеть нашу Брайди? Бледный и усталый, он тряхнул головой. Брайди подумал, он еще больше похудел. тем шикнул на собак и отослал их к миссис Мур. Старая повариха помахала ему и сказала, «Да иди ты с ним! Не отрастил же он себе рога! Я ничего такого не вижу, милая!» Сердце Брайди стучало, как бешеное. Она всей душой стремилась быть с ним, но меньше всего этого хотела. «Подожди во дворе и закрой дверь! Тебя что, не учили этому?» Посмотрев на нее так, будто она дала ему пощечину, он захлопнул дверь. «Я буду у кедра!» — крикнул он. Эви долго смотрела на Брайди, и в ней начало просыпаться понимание. «Лучше иди и прекрати грубить, этим ничего не решишь. Зато ты ведешь себя, как трехлетний ребенок. Твои чувства — это не чувства ребенка. Иди!» «И выскажите все друг другу. Любовь того стоит». Брайди повернулась к миссис Мур в ожидании поддержки, но старая повариха сказала, «Эх ты, грубиянка, как всегда, я бы сказала, да еще и трусишь. Давай вверх по лестнице, чем быстрее ты придешь к нему, тем быстрее вы все уладите». Собаки уже скреблись у двери, надеясь броситься за ними вдогонку, но миссис Мур позвала их к себе. Уходя, Брайди услышала, как повариха спрашивала мать, не видела ли та ее вязальную спицу номер десять. Брайди заставила себя подниматься спокойно по лестнице, хотя с трудом сдерживалась, чтобы не броситься бегом, потому что в глазах Тима она увидела любовь. Но «Ведь это ни к чему не приведет, потому что он тот, кто он есть». Она расправила плечи и пошла по двору мимо конюшен, тихонько окликнув Терри, выглядывавшего из стойла. До нее донеслось его ржание. Подожди, немножко, дорогой, произнесла она, удивившись собственному спокойствию. Тим смотрел, как она идет к нему по лужайке, огибая небольшой навес, возведенный неделю назад по случаю скромной свадьбы, которая должна будет состояться через неделю. Она подняла голову. Этот человек которого она любит, восхищается людьми, причинившими вред доктору и миссис Гербер. Он ходит на эти обеды к сэру Энтони и танцует с самодовольным видом. Он носит фашистский значок и посещает их собрание. Он ездит в Берлин, и бог знает, чем там занимается с Пенни или без нее. Джеймс тогда сказал, доверяй ему. Пузен сошел с ума. Уж ему-то следовало бы знать лучше. Глядя ей в глаза, он сказал, «Я люблю тебя. Я не могу жить, зная, что ты думаешь обо мне». Она крикнула «Как я могу думать иначе? Ты фашист! Вы закадычные друзья с Хейны! Я ненавижу тебя за это, потому что я тоже люблю тебя!» Она уже не кричала, а тоненько всхлипывала, как ей хотелось, чтобы он обнял ее и все устроил, как раньше, как всегда было, но как? Как?» Он не пошевелился, чтобы утешить ее. «Попробуй он подойти к ней, она бы в ответ ударила его». Но он стоял совершенно неподвижно, а потом сказал, «Я не знаю, с чего начать». Она ответила, «Тогда я начну. То, что я чувствую к тебе, — это любовь, и я ненавижу тебя за это». Он улыбнулся, «Ты это уже говорила». «Я понял, что ты ненавидишь меня, все четко и ясно. Но я также понял, что ты любишь меня». Теперь он подошел и взял ее за плечи, он смотрел на нее с высоты своего роста, но лицо его выражало нежность, а в глазах читалось напряжение. Брайди, пожалуйста, верь мне, не всегда вещи такие, какими кажутся. Идет борьба, а скоро начнется война. Иногда нам приходится притворяться теми, кем мы не являемся на самом деле. Я не могу тебе ничего больше сказать. Верь мне и люби меня так как я люблю тебя». Брайди казалось, что она видит, как слова срываются с его губ, но не может их понять. Что значит «не всегда все так, как кажется?» Ты, как миссис Мур, та тоже никогда не говорит прямо. А как ты думаешь, почему? Он почти перешел на шепот, не отпуская ее. Она вспомнила, как миссис Мур тогда сказала, что в этом случае ты начинаешь думать и сама делаешь вывод. Она вдумывалась в его слова. Ей казалось, что они повисли в воздухе. Потом спросила, «Откуда доктор Гербер знает тебя? Он говорит, что не знает, но я ему не верю». Он тряхнул головой, потом сказал, «Ты должна верить мне». Она толкнула его, «Знаешь, этого недостаточно». — Один раз скажи мне правду, потому что я начинаю думать, что, возможно, да, ты живешь двойной жизнью, но уж очень хорошо у тебя получается. Ты живешь так и думаешь, что тебе крупно повезет. И если ты можешь так жить, то как я могу быть уверена, что ты не живешь двойной жизнью по отношению ко мне тоже? Таков был ее вывод. Он снова схватил ее за плечи. Она видела, как потемнело его лицо под влиянием сменяющих друг друга мыслей. Наконец он сказал. Я работаю на секретную службу разведки и внедрен в фашистскую партию. Я теперь свободно говорю по-немецки. И это позволяет мне выуживать информацию из Хейна и его приятелей в СС и СД и даже из моей матери. Я профессиональный агент. Я всегда могу сказать, когда за мной следят. Я могу убить, если буду вынужден. Я понял, кто на самом деле нацисты после того, как провел ночь в камере в их руках. До того момента я был слеп. — Да, я был фашистом, это так, — он повторил, — я был фашистом. Я верил, что с ними можно двигаться вперед. Я ошибался и попытался все исправить. Она ничего не говорила, но напряженно вслушивалась в его слова, пытаясь придать им смысл в своей душе. Тим еще ближе подошел к ней, я вытащил доктора и миссис Гербер. Но никто не должен знать об этом, потому что здесь повсюду могут быть агенты нацистов. И среди британских фашистов есть те, кто работает на них. Если будут задавать вопросы, то они беженцы, Брайди. Я должен продолжать жить под прикрытием. Я останусь в разведке, потому что им не хватает людей, и поэтому моя жизнь будет оставаться тайной, или, если угодно, двойной. И единственное, что в ней будет правдой, это моя бесконечная любовь к тебе и ко всем остальным здесь, в истерли -Холле брайди казалось, что ее закрутило мощным вихрем, и она не может ухватиться за что-то прочное, чтобы остановить круговерть мыслей. Наконец она сказала, «Но ты так хорошо притворяешься, Тим! Может быть, и сейчас ты тоже притворяешься? Ты должен понять, насколько мне трудно любить и доверять такому, как ты!» Он отпустил ее и кивнул. «Я сказал все, что мог. Я люблю тебя». И никогда не солгу в этом. Но мне предстоит важная работа, необходимая для безопасности страны. Мы все будем вовлечены в нее. Таков мой путь. Вот как обстоят дела, Брайди. Все сказано. А теперь мне нужно идти. Я вернусь, чтобы услышать твой ответ. Он прошел мимо нее и направился к своему мотоциклу, который он оставил на дороге. Она крикнула ему вслед. «Я дала тебе ответ!» Он отозвался. «Я не принимаю его!» Брайди смотрела, как рыча мотоцикл увозит его по дороге. Ей хотелось броситься ему вслед. «Лучше бы она его никогда не видела!» Из-за навеса вышел дядя Потти. Брайди шарахнулась от неожиданности. «Ты и в самом деле глупенькая девочка. Он хороший человек!» Он помог Джеймсу вернуться, хотя знал, что это ставит его в зависимость от этого очень неприятного офицера СС Хейне. Очень жаль, что так получилось, потому что он как раз понял, что его политические симпатии были ошибочными и хотел уйти от этого как можно дальше. Я уговорил его участвовать в этой двойной игре на благо страны. И он согласился, хотя знал, что не сможет никому об этом рассказать, чтобы не поставить под угрозу свою репутацию в глазах местного общества и семьи. Брайди все еще слышал мотоцикл, вносящий его по дороге вдаль. Звук его постепенно ослабевал. Я дал ему разрешение рассказать обо всем родителям. Я не давал ему разрешения рассказать это тебе, но не сомневался, что он расскажет рано или поздно. И я не давал ему разрешения отправляться туда, куда он сейчас направляется, но я знал, что он это сделает. Я только надеюсь, что он сумеет совершить чудо. Если все выйдет, это поможет избежать колоссальной душевной боли. И разумеется, если ты когда-нибудь расскажешь об этом, мне придется убить тебя. Он снова ушел за навес. А Брайди подумала, что он шутит. Но не была в этом уверена. Она по-прежнему не знала, что думать и что чувствовать, потому что Тим снова стал ее героем, тем, кто всегда защищал ее и ждал на финише, чтобы они пришли все вместе. Человеком, который дал ей почувствовать, что она может говорить и делать все, что угодно, а он всегда будет на ее стороне, но она не была на его стороне. Она вышла из-под кедра по-прежнему прислушиваясь к затихающему шуму мотора, потому что, если он всегда так поступал и по-прежнему открыто признавал это, тогда какого черта она ждет? Брайди засмеялась, подняв голову и глядя, как бегут облака по небу. Она ждет его возвращения. Вот и все. Потому что знает, что скрыто и тихо она всегда будет знать правду и быть с ним рядом. «Потому что это и есть любовь!» Мотоцикл Тима с ревом мчался по Сиртан-Драйв к югу от Вашингтона, что в получасе езды от истер -Лихова. Рано утром он позвонил сэру Энтони, чтобы убедиться, что тут дома. Сэр Энтони ответил. «Приезжайте, дорогой Тим. Я приехал прошлой ночью. Мне тут надо кое с чем разобраться». Голос его звучал очень устало. Тим оставил мотоцикл рядом со входом в дом, потому что он хотел вернуться к Брайде сразу же, как только сделает здесь все, что необходимо. Он стащил кожаные перчатки и аккуратно положил их на седло вместе с кожаным шлемом. Он сам не знал, что собирается сказать, но он должен попытаться. В ответ на звонок ему открыл мистер Доркинс, камердинер, и пригласил его войти. Он протянул руку за очками Тима. Тим оставил их у себя. Сэр Энтони вышел из кабинета и знаком предложил Тиму пройти к нему. — Приятный сюрприз, юный Тим. Но у меня нет пакета, если вы за ним. Тим вошел в кабинет и остановился на светло-розовом персидском ковре. Помещение было светлом. Он никогда раньше не бывал здесь. Только однажды он приезжал в этот дом на обед. — Нет, мне не нужны никакие пакеты, — сказал он. — И я полагаю что вам не следует больше давать их мне, сэр Энтони». Спина этого человека, казалось, согнулась, и он почти рухнул в одно из элегантных французских кресел, стоявших рядом с камином. «Это большое облегчение, знаешь <свят> ли, — произнес он, закрыв лицо руками. Я знал, что это неправильно, но у меня не было выбора, но все мы...» Предатели это говорим, не так ли? Голос его звучал приглушенно. Он наконец поднял голову, чтобы услышать ответ Тима. Я не знаю, признался Тим совершенно откровенно. А вы, Тим, почему вы здесь? Я ждал Потти. Мне было известно, что он чем-то тайно занимается, но я не знал, чем именно. Но вы? Да, теперь я понимаю. Вы никогда не пьете за то, что провозглашают это ужасная леди Маргарет и ее не менее ужасная дочь или эти Эджерсы. Да, действительно, вы слушаете и мало говорите. Да, думаю, я понимаю. Тогда скажите мне, Тим Форбс, как насчет вас? Я ничего не значу. Сэр Энтони издал что-то похожее на смех. Вы в самом деле так думаете? Тим опустился в кресло напротив него, повесив очки на запястье. Дело в том, сэр Энтони, что все так высоко вас ценят, но вокруг фашистов, передающих информацию, уже расставлены сети. Ну, на самом деле вокруг всех, кто передает информацию тем, кого мы считаем своими врагами. Вы находитесь под наблюдением, и было отмечено, что вы интересовались досье, находящимися вне сферы вашей компетенции. «Последние несколько месяцев вы передавали информацию, подмененную нашей секретной службой, и таким образом мы получили доказательство, что вы действительно это делаете. Вы никоим образом не ни один, и мы предполагаем, что вас принудили». Сэр Энтони заворочился в кресле, потрясенно глядя на Тима. Тим продолжал, «Мы подозреваем, что вас шантажируют». И опять это подобие смеха. Тим не понял, в чем дело, но сказал, «Люди будут схвачены и интернированы» в лучшем случае, если они откажутся работать на нас. Я пришел к вам как частное лицо, потому что вы хороший человек, всегда поддерживали идею мира, помогали обездуленным. Сэр Энтони ничего не сказал, он смотрел на руки, неподвижно стиснутые на коленках. «Вы не поняли, дорогой Тим Форбс», — наконец проговорил он, «да». «Вы правы, Гер Вебер пытался шантажировать меня, но к чему это?» если все сказано и сделано. Так что я отказался. Тим поерзал в кресле, глядя на висевшие на запястье очки. Но не по убеждению же действовал этот человек. Сэр Энтони беспомощно развел руками и посмотрел на Тима. — Дело в том, мой дорогой Тим, что вы ездите в Берлин, чтобы повидаться со своей матерью. И будете, конечно же, ездить и дальше, пока ситуация в мире позволяет. Мне дали ясно понять, что если я допущу ошибку, он сделает так, что вас арестуют в следующий же ваш визит, и вы окажетесь среди пропавших без вести. А если я расскажу вам, и вы перестанете ездить, его агенты вас найдут. Что я мог сделать? И что тут можете сделать вы? Как мы можем обеспечить вашу безопасность? Удар оглушил Тима. Его затрясло, во рту пересохло. Он не мог выговорить ни слова. Что же это получается? Хейне все это время вел двойную игру, а они с Потти считали себя такими умными. Так что, мой дорогой Тим, хоть и не по своей вине, но вы действительно в этом деле очень важная фигура. Открылась дверь, и мистер Доркинс объявил, — К вам, полковник Поттер, сэр Энтони. Тим резко обернулся. Его, Тима Форбса, агента секретной службы разведки, не должны здесь видеть. Но сэр Энтони уже встал и ждал, когда в кабинет войдет Потти. Полковник прошел по ковру с видом крайнего опломба, как будто пришел на вечеринку с коктейлями. Рука протянута для рукопожатия, на лице широкая улыбка. Сэр Энтони произнес. — Дорогой Потти... «Я вроде бы представляю угрозу». Они пожали друг другу руки. «Увряд ли, Энд, старина, я слышал большую часть разговора. Мистер Доркинс вовсе не был рад видеть, как я приставил ухо к замочной скважине. Но этого требует необходимость», — сказал я ему. «Это ужасно гадко с моей стороны. Я очень извиняюсь, но, Энд...» «Дружище, я слишком хорошо тебя знаю, чтобы верить, что ты настолько глуп, что передаешь информацию просто так. Должна была быть другая причина, чем шантаж под теми, кто с кем переспал. И нам нужно было подтвердить наблюдение нашего агента в Германии, что ты и сделал только что. Конечно, я мог бы прямо спросить тебя, но, возможно, ты бы мне не сказал. Правда?» Он взглянул на Тима. «Подъем, молодой человек». — Пора уступить место старикам. Тим вскочил на ноги и отошел в сторону. Кресло казалось на вид слишком непрочным для человека с таким весом, как Потти, но оно, заскрипев, выдержало. — А теперь, дорогие мои, подумаем, как нам быть. Возможно, кто-то чувствует, что болезнь неминуемо настигнет его, да, Энд? Поэтому запихнем тебя сердечным приступом в симпатичный санаторий, а потом... Отправим в приятный круиз куда-нибудь в страны с теплым климатом. Но вот беда. Здоровье так и осталось подорванным. Когда уж там разгуливать по континенту? До Германии или работать в foreign офисе Что думаешь, стрина? Тим сообразил, что вот прямо сейчас у него отвисла челюсть. Потти повернулся к нему. «Что касается тебя, паренек, то я чувствую, что к старикам в Берлине надо съездить и покуковать с ними о том, какая, ах, срочная у тебя работа и что у тебя завелась возлюбленная, так что свою умерзительную матушку ты, конечно, еще увидишь, но пока не знаешь, когда. А теперь отправляйся, Тим, потому что нам с дорогушей Энтом предстоит много чего утрясти». «Между прочим, Тим, мы обнаружили кое-какие концы в этом деле с Марбургом. Так что теперь некая важная шишка в блестящих сапожищах не сможет так уверенно проживать в своей квартирке. Мы об этом позаботимся, когда сочнем нужным, правда?» Вопрос не требовал ответа. Потти махнул Тим рукой. «И рот на замок, старина!» Тим повернулся, чтобы уйти, но Потти окликнул его Тим. — Когда выйдешь, ты увидишь у ворот хлебный фургон. Остановись и стукни в заднюю дверь. Не чтобы пончик купить, разумеется. Просто скажи, что они могут отправляться по своим делам. Меня не нужно будет подвозить. Энд все организует, я не сомневаюсь. Он поднял руку. — Постой я. Пожалуй, тебя провожу. Потти поднял свои внушительные телеса с кресла. Оно будто бы вздохнуло, видимо, от облегчения. Тим поторопился выйти из кабинета. Потти хлопнул его по плечу и шепнул. «Мы, вернее, Бауэр, подозревали Хейна в грязной игре, но нам нужно было подтверждение. Хотелось бы думать, что твоя матушка ничего об этом не знала». Он продолжал. «Оставляем тебя в старой доброй Англии, по крайней мере, пока. Сомневаюсь, что Герхейн и Вебер захочет видеть тебя среди пропавших без вести, пока оригинал письма у тебя». И уж точно знаю, что нам известны подробности о его папаше. Ты в безопасности, Тим. Но давай не будем делиться всем этим сэром Энтони. Будет лучше для всех, если он по-прежнему будет считать, что спасал твою жизнь. А теперь вперед, твой железный конь ждет тебя. И он захлопнул дверь перед носом Тима. Тим сел на мотоцикл, но перед тем, как уехать, остановился и постучал в заднюю дверь фургона. На двери было намалевано «Лучше хлеба нет» чем тот, что выпек Фред. В окошке появилось изумленное лицо. Человек ухмыльнулся, когда увидел Тима и открыл дверь. — Так мы едем, я так понял. Ну, — Спасибо, Тим. Наверняка было интересно, а <смелюсь> осмелюсь предположить, он ведет нас в курс дела. На обратном пути Тим размышлял о том, сколько же, черт возьми, еще ему предстоит узнать. А ведь он уже начал думать о себе как о профессиональном разведчике, который во всем разобрался. По дороге к Истерлихолу он тщетно пытался изгнать из головы образ Хейна, его лицо, голос, забыть этот коварный холодный разум. Потти ошибался. Хейна с величайшим удовольствием отправит его в безвести пропавшие, но сначала дождется, когда оригинал письма попадет ему в руки. О матери он даже думать не стал. Это было бессмысленно. Вместо нее он вспоминал бедного, щедрого, благородного сэра Энтони, который молча страдал из-за него он не стал утруждать себя поисками брайди поскольку совершенно ясно что ему надо идти и снова стучать в кухонную дверь вытаскивать ее оттуда и делать все чтобы она поняла что они предназначены друг для друга а кроме того он умирал с голоду и мог бы съесть что нибудь из приготовленного ею на ланч он намеренно занимал мысли всякой чепухой потому что слишком невыносимо было снова напоминать себе о том что за люди его мать ее муж. И точно так же невыносимо будет услышать от Брайди еще раз «Я ненавижу тебя». Может быть, лучше всего, в конце концов, было бы сразу поехать в Ньюкасл. Брайди ждала под кедром. Вот он подъехал к ступенькам отеля, слез с мотоцикла и сорвал с лица очки. А когда он снял шлем, его осунувшееся лицо потрясло ее. И тогда она побежала прямо по траве, потом по дороге. Услышав шорох гравия, он поднял глаза и замер, уронив шлем на землю. Стараясь не потерять самообладание, он ждал. Анна она закричала. «Я люблю тебя! Что бы ты ни сделал! Кто бы ты ни был! Я люблю тебя, Тим Форбс! Или кто ты там сегодня?» Он немного помедлил, а потом протянул к ней руки. Я набросилась к нему. «Я люблю тебя!» — повторила она и поднесла ладони к его лицу. «Я люблю тебя! Всегда любила и буду любить!» Я буду верить тебе до самой смерти. Он притянул ее к себе и поцеловал. Брайди зарывалась пальцами в его волосы, приближая к себе, а потом отстранилась, чувствуя себя такой счастливой, что, казалось, сердце вот-вот и -вот разорвется. Он сказал: Тогда ты будешь верить мне миллион лет, потому что ты никогда не умрешь, Брайди Брамт. Ты выйдешь за меня замуж, будешь готовить вкусные, изысканные блюдо, родишь нам детей, а я. Буду обожать тебя и говорить правду обо всем, что происходит в моей жизни. Верь мне, любовь моя. И ты, такая, какая ты есть, навсегда останешься в этой жизни. Да, все вокруг ее дом. Но насколько лучше, неизмеримо лучше, когда Тим тоже здесь. Скоро и остальные это поймут. Но они никогда не узнают всей правды. Хотя Джеймс, конечно, догадается ведь они всегда были втроем. — Я люблю тебя, — повторила она еще раз.